Йосихико проснулся и понял, что лежит в каком-то незнакомом темном помещении. Попытался перевернуться и чуть не ударился о стенку. Всё вокруг него было сделано из некрашенных досок, посеревших от старости. Позавчера в молитвеннике всплыло имя Бога, который живёт в Фукуоке. Поэтому Йосихико пытался добраться туда самым дешёвым из возможных способов, на пароме, но хотя ему каким-то чудом удалось уснуть на тонком матрасе и жёсткой подушке каюты третьего класса, Проснулся он в совсем другом месте. «Это не паром», — сказал Иосифика вслух, словно чтобы придать своей мысли дополнительный вес. Он тут же пришёл в себя и вскочил. Какой-то несчастный случай? Похищение? Память подсказывала, что фотографирование на фоне моста с Каганэ на руках было, а вот спуск с парома нет. «Каганэ!» Решив, что оказался в другой каюте, ясихика осмотрелся в поисках божественного лиса. Первым делом он понял, что спал на какой-то циновке. Вместо стены слева зияла квадратная дыра. «Где я?» В этой дыре виднелось не море и не суша, а какие-то деревья, трава и камни. Если Хика посмотрел в другую сторону, рядом с тем местом, где лежала его голова, находился невысокий столик со стойкой для подношений. Дальше в стене была дверь, которая, видимо, вела вглубь. «Так это храм?» Он уже был в похожем месте... В комнате бога-затворника Хита Катануси науками... Выходит, его сюда затащил какой-то бог? Впрочем, Юсихико надеялся, что опасность ему не грозила. Всё-таки он лакей, который к тому же делится жильём с Хуэдзином. Эта мысль помогла Юсихико успокоиться. Он обиделся, что не ранен. Затем попытался достать смартфон, чтобы с кем-нибудь связаться. Но вспомнил, что перед сном выложил его из кармана и оставил на изголовье кровати. Йосихико цокнул языком, понимая, что вместе со смартфоном потерял и багаж со сменной одеждой и даже кроссовки. Его переместили без ничего. «Да ладно!» – простонал Йосихико. «Ему что, надо было ложиться спать с кошельком в обнимку? Или тот, кто телепортировал Йосихико, всё-таки захватил его вещи?» Выдохнув, он решил для начала выйти наружу. Пропожа Алиса волновала его сильнее всего. «Кстати...» – Йосихико босиком вышел из здания – и застыло с разенутым ртом, ошеломлённый пейзажем. «Серьёзно, где я?» Вокруг раскинулся такой дремучий окутанный туманом лес, что в голове невольно всплывало слово «реликтовый». Внизу виднелась каменная изгородь, из всех щелей которой расползались лозы плюща. Из всех щелей которые расползались лозы плюща. Исихика попытался вслушаться, но услышал лишь пение птиц. «Ни машин, ни людей рядом не было». Йосихико вздрогнул от прохлады и поёжился. Мысль о том, что он попал в загробный мир, становилась убедительней с каждой секундой. «Ладно, надо отыскать Кагана», – пробормотал Йосихико, развернулся и снова опешил. Его спальня действительно оказалась небольшим храмом, однако из его задней части торчала огромная скала, превосходящая по величине весь храм. Это неустойчивая на вид гора будто проломила крышу здания. «Ещё недавно храма на этом месте не стояла», – Раздался вдруг за спиной знакомый голос. Йосихико подпрыгнул на месте и развернулся. «Кагане! Его построили три-четыре века тому назад. До тех пор люди поклонялись прямо скале, называя её Ивакурой. Ивакура – большая скала, которая считается пристанищем бога». Зелёные глаза Кагане были, как всегда, невозмутимы, а сам он сидел на подстилке из опавших листьев. «Ты! Где тебя носило? Я волновался!» Есихика не думая, подбежал к лису. «Зачем обо мне волноваться?» Каганэ бросил на Лакея недовольный взгляд и вздохнул. «Я бог? Ладно быть человек, но уж я...» «Я думал, тебя кто-то украл, приманив пирожком!» «Или ты упал в чан с шоколадом!» «Или тебя машина сдавила!» «За кого ты меня принимаешь, Исихика?» «Слухи не врали. Вы и правда лучшие друзья!» Раздался насмешливый женский голос, пока Каганэ пинал Исихика по голени. Лакей недоуменно осматривался пока из лесной дымки вдруг не проступили сразу три женские фигуры. «Прости нас за бесцеремонность, Лакей. Мы узнали, что ты направляешься к нам, и решили сами пригласить тебя сюда», сказала одна из женщин. Исихико завороженно смотрел на её прекрасную одежду. Она состояла из множества разноцветных кимоно, красных, розовых, зелёных, окружавших шею множеством воротников. Свободные рукава висели так низко, что слои мягкой ткани скрывали с глаз даже пальцы». Вокруг пояса женщины была повязана бледно-зелёная ткань, плавно спускавшаяся к самой земле. Длинные чёрные волосы свисали вдоль спины, но помимо этого были заплетены в два кольца возле ушей, стянутых золотистыми украшениями. Ещё одно украшение, нефритовое, покоилось на лбу, оттеняя безупречно белую кожу. Это примерно тот стиль одежды, который был принят в периоды аско -Инара. Попробуйте поискать, как японцы изображают принца Сютоку и его жену Тадзика. Сразу поймёте, о чём речь». Две другие женщины носили такие же одеяния, но других цветов, а их украшения были немного скромнее. «Приглашение — это то, что вы вытащили меня с парома и положили здесь?» Сбитый с толку неожиданным появлением трёх красавиц, Йосихико смотрел то на них, то на Кагане. Несомненно, женщины были богинями, может, они и сделали заказ? Но Йосихико ещё не сталкивался с богами, которые перемещали Булакея к себе. «Верно, но только твоё сознание». Ответила одна из двух задних женщин. У неё не было нефритового украшения, и она выглядела немного моложе передней. «Твоё тело всё так же спит на пароме». «Только сознание?» Иосифика вновь осмотрел себя и даже ощупал, однако не обнаружил никаких странностей. «Неужели он и правда здесь только душой, хотя ощущает и температуру, и запахи этого места?» «Вы правда такое умеете?» «Умеем. Мы же боги». «Обычному человеку не попасть на этот остров, поэтому сестра предложила перенести сюда твоё сознание». Невозмутимо пояснила та же круглолицая обаятельная женщина. Её голубое одеяние подчёркивало жизнерадостный характер, проявлявшийся в том числе и в манере речи. Тагицу, ты перебила сестру! Пожалуйста, не делай так!» Разочарованно вставила третья женщина, одетая в жёлтая. Похоже, это были сёстры, и передняя, самая старшая. «Остров, на который не попасть обычному человеку?» Йосихико вновь осмотрелся. Похоже, богини помогли ему попасть в какой-то действительно далёкий уголок страны, до которого так просто не добраться. А люди называют это место «неприступным островом Генкайнады» – участок японского моря между Цусимой и побережьем Хонсю. «Неприступным?» «Когда море волнуется. Даже кораблю трудно пристать к берегу. Поэтому богини решили помочь тебе. Будь им благодарен». Йосихико потрясённо смотрел на Лиса, он не совсем понял, что это за остров, но осознал, что стоит на священной земле. «Как бы то ни было, я приветствую тебя, Лакей!» Богиня с нефритовым украшением улыбнулась, прикрывая рот рукавом. «Добро пожаловать на Окиносиму!» Женщина медленно отвела руку, и словно по её команде через деревья пробился солнечный свет, утренняя дымка оказалась в нём сизой, а женщины – парящими над волнами. «Окиносиму!» Машинально повторила Исихика завороженной красотой. «Меня зовут Тагарихи Моноками. Я старший из Мунакаты Саньзюсин. Троица богинь этого моря». Именно это имя и в «молитвеннике».